Глава 7. Обещание Вокруг меня продолжалась катастрофа, и в облака поднимались бесконечные клубы дыма извергающегося вулкана. Земля ходила ходуном и дрожала, то тут, то там скатывались вниз огромные камни. Самые маленькие из них были размером с ноготь, а самые крупные больше того дома, чем тот, в котором я жил в академии. Я перемещался шаг за шагом вперед, полностью погрузившись в собственные ощущения. Безопасного места не существовало в целом. Я лишь выбирал способ разминуться с чрезмерным риском. То ускорюсь, то щит хаоса призову, то просто усилю тело до уровня нерушимой скалы. Я шел по зову. Это не было то чувство, что издают при активации артефакты, маны или маги. Среди грохота разрушений я слышал совершенно иное. Пока для всего мира звук извержения звучал как ярость земли, словно кто-то пробудил ненавидящего весь свет неудержимого титана, чья воля способна закрыть небеса одним лишь паром из его огненных легких, я слышал плач, детский плач разбуженного дитя, которое устало от непрекращающихся гулянок соседей сверху. Эта кроха проснулась и попыталась всему миру донести, как сильно они ее достали, как плохо ей от того, что глупые люди и шейтрана устроили рядом с ней, а может даже и не разбуженного, а только лишь родившегося на свет. Первый плач, что возвестит миру о рождении удивительного чуда. Тише, тише. Я дошел до огромного монолитного куска скалы, что загораживал вид на жерло вулкана, и встал рядом с ним, прислушиваясь. А между тем плач усиливался, и усиливался грохот. Дитя заревело, и своими лавовыми слезами стало заливать все вокруг. Все хорошо, все нормально. Давай я заберу тебя отсюда, туда, где не взрываются заклинания и сталь, где не гремит магия и взрывчатка. Дитя не послушала меня, лишь ударила наотмашь, пытаясь прогнать возмутителя спокойствия в моем лице. Я покрылся хаосом и вытянул свой покров перед собой тонким клинком, рассекая огромный красный кусок скалы размером с подъезд, что ударил по мне, пытаясь прогнать. Мана, 2465 из 2790. Следом ударила горячая струя пара. Она, словно крик доведенного до истерики ребенка, пыталась отбросить меня прочь. «Тише. все будет хорошо. Пойдем со мной». Я протянул руку в сторону накатывающих на меня миллионов тонн слез дитя, что в виде лавы побежали вниз по горному склону. Я сделал шаг вперед к истерящему сокровищу, затем еще один. Меня накрыл с головой сияющий алый поток. Секунда, две, три. Мана, 1190 из 2790. Пойдем, Я найду тебе более спокойное место. Тебе понравится. Я обещаю». В беспросветной тьме лавового потока, что полностью накрыл и похоронил меня, стало светлеть. Мана 753 из 2790. Яркий алый свет появился передо мной и с каждой секундой становился все ближе и ближе, пока моя рука, защищенная хаосом, не легла на теплую поверхность сокровища. Вот видишь, а ты боялся. Пойдем, малыш, тебя ждет отдых и покой. Всеми фибрами своей души я чувствовал заинтересованность, детское любопытство, капризность. Артефакт обладал собственной душой. Я был уверен в этом с того самого момента, как впервые оказался на склоне этого вулкана. Мана, 545 из 2790. Мана, 551 из 2790. Спасибо. Я не враг и я неплохой. Пойдешь со мной? Мана. 559 из 2790, мана 567 из 2790. Я положил и вторую руку на огромный алый кристалл. Сила физики выталкивала его наружу. При помощи далеких от науки ощущений устанавливал контакт с этим новорожденным дитя. Алое пламя окутало меня и оградило от лавы, даруя свою защиту. Артефакт все еще сомневался, но я понимал, что это временно. Я обещаю тебе вернуть домой, когда придет время. Когда и ты, и я будем готовы к этому. Хорошо? Я попытался открыть душу, чтобы показать всю искренность своих намерений. Аллое сияние начало уменьшаться, а горячий кристалл внезапно треснул и раскололся на множество частей. Дальше произошло то, что я никак не ожидал. Внешняя оболочка кристалла стала плавиться и обтекать меня, игнорируя мой покров хаоса. Сперва к груди, затем к рукам, пояснице и ногам. Жидкое теплое пламя обвелось вокруг меня и покрыло изрядно потрепанные одежды магов. Те продержались недолго и, словно спичка, вспыхнули и испарились. На их место пришла твердеющая огненная броня, что с каждым мгновением подстраивалась под мое тело до тех пор, пока полностью не покрыла меня с головы до ног. Я мог спокойно дышать и видеть через щели, защищенные прозрачным, словно стекло камнем, алмазом. Живой металл полностью заменил мои прошлые доспехи растворив их, как какой-то ширпотреб. Я шевельнулся, удивившись плавностью и гибкостью доспехов. Мой взгляд упал на все так же протянутую вперед ладонь, на которую приземлился относительно небольшой размером со страусиное яйцо камень. Он мерно пульсировал, словно сердце, и с тяжестью лежало на моей ладони. Внезапно под броней зазвенело и застучалась об защиту вибрирующая подвеска из корня дуба. Я удивился. Но еще больше был поражен, когда кристалл завибрировал в ответ и словно постучался в подвеску. Я на голых инстинктах дал свое согласие, а кристалл исчез в пространственном артефакте. Алое защитное сияние вокруг меня при этом не исчезло. Оно словно продолжалось подпитываться от той живой брони, что поселилась на мне. Оно как появилось, когда я прикоснулся к кристаллу, так и продолжало оберегать меня от лавы, давая передышку и каким-то образом влияя на мой хаос. Я даже ману немного восстановил. Я краем сознания заглянул в пространство бочки и нашел в нем бескрайний космос с предметами и яркое алое солнце, что висело у меня над головой, мерным и теплым светом освещая пространство маленькой вселенной. Я с удивлением заметил, что пространство бочки немного увеличилось, хотя я его ничем и не кормил. Видимо, два артефакта вошли в симбиоз и теперь обрели спокойствие и радость от компании друг друга. Два ребенка Земли. Два маленьких чуда нашли друг друга и радовались. Я ощущал это в мимолетном потоке чувств и отражений эмоций, что пропитывали это место. Я не стал их отвлекать и тихо покинул эту вселенную уюта и покоя, а следом и пошел в сторону выхода из вулкана, поддавшись мощности потока. Он нёс меня вперед до тех пор, пока я не оказался на свободе, падая с обрыва. Тут же сосредоточился и перехватил управление за счёт ядра пространства, осмотрелся вокруг и отправился в сторону лагеря исследователей-шайтранов, что сражались со стихией, куполами удерживая ярость земли. Расположившись на утёсе, они должны были найти и забрать артефакт, а затем и резко отступить в основной лагерь. Второй лагерь можно было лишь с трудом разглядеть за серией хребтов и холмов, войска, которые должны прикрывать исследователей и охотников за сокровищами и отвлечь людей, что любят появляться и атаковать на территории вне защиты зеккуратов. К вам я тоже наведаюсь». Но чуточку попозже. Моего появления никто не заметил. Все были так сосредоточены на защите и смене щитов, что оберегали этот остров спокойствия в бушующем каменнолавовом море, что я остановился и с любопытством наблюдал за тактикой шейтранов. Минута, две, три. Наконец-то меня заметили. «Угроза, неизвестный в лагере!» — закричал один из клыкастиков и бросился на меня с широченным топором в руках. Его могучий удар я остановил, как в фильме, двумя пальцами зажав лезвие над головой. Ускорение и усиление отработали свое и я активировал ядро огня, раскручивая ману и передавая ее во внешний мир. Броня оживилась и напитала неведомым мне образом мою ману, десятикратно усилив её. Металлический топор из артефактного металла начал плавиться, оранжево-алыми каплями падая к моим ногам. К этому моменту подоспели остальные шейтраны и попытались меня атаковать. Я активировал старый добрый огненный покров, что пришелся по душе моему новому артефакту, и он с радостью превратил меня в огненного демона, чье пламя возвышалось над двухметровыми шейтранами, словно взрослый возвышается над первоклассником. «Замрите!» — я сказал всего одно слово, и шейтраны разбежались в сторону обливающихся потом от усилий магов, что пытались сдержать стихию. «Зачем вы пришли сюда? Алчность? Надежда на артефакт?» Желание возвыситься или услужить своему господину? Глупости. Вы даже не понимаете, где вы. Пытаетесь переждать стихию. Выбрали наиболее безопасный уступ, но все ваши попытки тщетны. Сегодня у вас есть только два выхода отсюда. Я посмотрел на вражеский передовой отряд, а следом и обратил взор на горизонт, где расположились еще тысячи воинов-неприятеля. Лавовый поток дойдет до их лагеря через четыре минуты и будет течь до самого моря. Им не выжить, без твоей помощи или без помощи порталиста. Я взмахнул рукой, и огненный молот обрушился на построенный шейтранами портал, обрывая их надежды на резервный план. Как я и сказал, у вас лишь два выхода. Первый, я взмахнул рукой в одну сторону, это принять свою судьбу и стать топливом, что подпитывает ярость этого бедного острова, и второй. Я в гробовой тишине сделал многозначительную паузу и второй раз взмахнул рукой, указывая себе под ноги. «Упасть на колени и принять меня, как вашего нового повелителя. Ваш император – слабый и трусливый глупец, что так и не появился в этом мире. Скоро я сам к нему приду и спущу эту трусливую задницу с трона. Вами будет править другой, более достойный. Но ну, чтобы вам быстрее думалось…» Я указал пальцем в сторону щита, за которым разливалось огромное количество лавы, врезаясь в щит. Словно соленые морские воды в волнорез. Лава расходилась, огибая этот островок, но… По моему желанию, тончайшие нити хаоса протянулись к щиту и поползли по нему вверх. Мгновение, и они закрутились спиралью, отрезая ману защитного заклинания и создавая дыры в сложном узоре. Купол превратился в дуршлаг, и лава уже начала под давлением проникать внутрь, капать и шипеть на камнях, наполняя воздух ядовитыми испарениями. На колени перед своим новым повелителем либо смерть, глупая и бестолковая, как и ваш император, которого уже ничто не спасет. Маги посмотрели на меня, кивнули друг другу и бросились в атаку. Полетели заклинания, но разбились о мой покров хаоса, неспособные даже поцарапать мою новую броню, чью прочность и крепость мне еще предстояло определить, но не здесь и не сейчас. Сияющий разноцветный ореол заставил их зашептаться и отступить. О рыцаре в красных доспехах они еще не слышали. Вот слава повелителя хаоса, разбивающего их армии и убивающего сильнейших из их магов и генералов, разошлась очень и очень далеко. «Во славу императора!» Помчались на меня смертники, не желавшие предавать свой собственный рот и клятву. «Молодцы, достойные воины. Вам я подарю быструю смерть». Семь копий хаоса пронзили сердца шайтранов, подняв их в воздух в следующий за боевым ключем момент. Они не успели сделать и трёх шагов. Демонстрация силы окончилась. Смельчаки сказали свое слово. Остались лишь хитрые и трусливые. Хотя сомневаюсь, что в таком передовом отряде будут трусы. А значит... Один за одним шайтраны начали падать на колени, и я смотрел на них сверху вниз. Последним остался стоять тот маг, что из последних сил сдерживал огненную стихию. Лава уже собралась в ручейки и практически доползла до его лап. Я принимаю... твою волю Я отрекаюсь от своего императора!» С трудом выдавил из себя маг, и я кивнул в его сторону, хоть он меня и не видел. Я в мгновение ока переместился к трупам погибших смельчаков и собрал их тела вместе с кристаллами и прочими прелестями. «Идите за мной и не отставайте, если не хотите быть пожранной яростью кубы. Ты, старик, тоже иди за мной, пусть огненный поток тебя не беспокоит!» Приказал я и развернулся, направляясь к пологому склону, что был уже полностью покрыт лавой. Я разогнал ману внутри и начал творить. Шаг первый. Активация хаоса, что своей безграничной мощью остановит лаву. Он вклинится в нее, создаст протаренную дорогу шириной в 2 метра, очистит полыхающий камень и станет барьером, который лава попытается обойти. Второй этап. Сложить из хаоса туннель, по которому лава потечет дальше в сторону океана. Третий этап. Активировать силу льда и хорошенько проморозить проход, создавая из охлажденные лавы тоннель. Без быстрой смены выбранного ядра и колдовства это выглядит невозможным, но я обладаю моментальным откликом, и для смены стихии мне требуется всего лишь пару мгновений. Шаг 4. повторить, дойдя до отступающего от лавы войска шайтранов. Пусть они прикрываются куполом, их силы не бесконечны, поэтому вскоре они уйдут, телепортировавшись обратно на континент. если я им позволю, естественно. А я этого делать не намерен. Первое, что я сделал, когда вышел к шейтрановскому лагерю, удивил их, взмахом своих рук разделив неконтролируемый поток на две части и проведя своих новых подчиненных в безопасный лагерь. «Ормуз Грен, вы достали артефакт? Так быстро?» Вперед выскочил высокопоставленный маг в белоснежных доспехах. «Не совсем», — ответил старик, что сдерживал ярость стихии до последнего. Я повторил свой фокус, нанося удар по подготовленному на вершине холма порталу. «Что? Что ты сделал? Кто ты? Я сотру тебя в пыль, ублюдок!» Рявкнул маг в белых доспехах и затрепыхался на ветру, когда я схватил его за шею и поднялся на высоту десяти метров, чтобы каждый мог меня видеть. «Уважаемые захватчики, что пришли в наш мир! Я пришел к вам со скорбной вестью. Скоро вы все умрете, Но как именно вы умрете, зависит от вас». Некоторые смогут в последний раз блеснуть своей доблестью и попытаться напасть на меня. Некоторые могут решить искупаться в соленом океане, что начнет вскипать у побережья уже с минуты на минуту. А кто-то даже в лаву бросится самоотверженно, не желая погибать от моей руки. Другие могут выбрать себе судьбу неизвестную, полную риска и надежды, но с шансом на будущее. Я говорю о тех из вас, кто достаточно мудр, чтобы понять, какую непоправимую ошибку совершил ваш Император, когда отправил вас на верную гибель в эти земли. Выбор есть у каждого из вас, и я дарю вам это последнее право выбора в вашей жизни. Дальше или смерть, или подчинение мне, своему новому покровителю. Когда на трон Шаев зайдет новый Император, вы станете теми, кто будет править планетой. Вы получите шанс на будущее для себя и своих семей, Всех прочих ждет незавидная судьба. Я швырнул на землю мага в белых одеждах и приземлился на землю. Мои красные доспехи, которые выглядели очень эффектно, а я успел прикоснуться к ядру пространства и изучить свой внешний вид со стороны, оказались в очередной раз объяты покровом хаоса. Я повелитель хаоса, и я решил закончить эту войну. Тот, кто встанет на моем пути, умрет, и мне не важно, каким могуществом он обладает. Перед хаосом все равны. и все слабы. Итак, все, кто хочет умереть, сейчас самое время сделать свой выбор. Все прочие на колени, я проведу вас, как и этих разумных и достойных шайтранов, в куда более справедливый и лучший мир, где нет голода, где леса, степи и прерии всегда полны дичи, великая охота ждет своих детей, но здесь и сейчас вы всего лишь мелкая добыча. Я закончил свою речь и выдохнул. Пафос тек из всех щелей доспеха. А я чувствовал себя немного неуютно. Одно дело слушать бравады и полуправду от политиков, шейтранов подчиненных с телеэкрана, и совершенно другое дело самому этим заниматься. Среди тысячи воинов, что обеспечивали прикрытие экспедиционной группы, нашлось достаточно смелых воинов. Они бросались в атаку и называли всех прочих трусами, вынуждая отправиться в бой. Обещали и грозили смертью семьям всех предателей. Но даже так. Есть такая вещь, как репутация. И свою репутацию среди шейтранов я уже получил. Смельчаки отправились на тот свет. Быстро и практически безболезненно. Еще одна победа и широко раскрытые глаза шайтранов, наблюдавших за этим молниеносным истреблением. Кажется, некоторые из них даже уверовали в то, что я сам божественный. Самому это глупо говорить, не поверят, назовут пустозвоном. Но если отправить засланных казачков в лагеря противника, которые разнесут эту новость… Мое появление в следующий раз может стать более эффектным, и сопротивление будет гораздо меньше. Я восстановил ману и организовал переправу, на ходу выцепив и выбив из невидимости шестерку шейтранов. Двое из них вытащили кинжалы и были сброшены в поток лавы, а четверо упали на колени. Неплохо. Выведя своих нелюдей на более-менее безопасное место, я оставил их и поднялся на ближайшую гору». Дроны должны были проследить за исполнением моего приказа оставаться на месте и ждать меня. Я поднялся и посмотрел на все еще бушующий в нескольких километрах от меня вулкан. Я поклонился ему и ощутил, как что-то мимолетное, такое далекое и властное, обратило на меня свой взор. Я не до конца понимал, что это, но точно не ощущал враждебность в этой силе, что смотрела на меня откуда-то издалека. «Я вернусь, вернусь и приду с сердцем горы», «Верну его домой, когда придет время. Позволь же сейчас быть его хранителем. Позволь воспользоваться дарами твоими, земля. Куба вновь покроется зелеными лесами, улыбками людей и пением птиц. Гитара и смех снова разольются по этим горам, холмам и побережьям. Я обещаю. И спасибо тебе за твой дар. Потерпи еще немного, ладно?» «Мне кажется, ты начинаешь сходить с ума», — признался куратор. «Я тоже, но объяснить не могу. Это за гранью моего понимания. Я просто чувствую и поступаю так, как велит сердце», — признался я. «Сердце. А ты помнишь, что твое сердце — это не просто орган, что качает кровь?» «Именно поэтому и чувствую. Как только раскрыл эту связь после сражения с божественным охотой, так и ощущаю каждый день, каждый час. Иногда лучше, иногда хуже. Но сегодня мне будто на ухо шептали. Словно сам дух планеты вел меня за руку». Это невозможно, но это так. Давай продолжим то, что начали. А с этой загадкой разберемся позже, партнер. хорошо? Главное, не сойди с ума до того, как исполнишь все задуманное. Еще одного носителя из твоего племени я не выдержу, особенно самку. А что не так с девушками? Я удивился. Ты ведь сам говорил, что логикой их не понять. А я квинтэссенция логики, прошу заметить. «Ну да, ну да. Логика, что имеет чувство и пытается скрывать это от меня. Ты куда больше, чем какая-то там квинсессенция». Я улыбнулся и отправился вниз с горы к своему воинству. «Квинтэссенция, дурень». «Ну да, ну да. Вообще без чувств, как я и говорил».